Не редко приходится краснеть за действия сионистов. Тем более, что их хитро преподносят как действия еврейских общин. А большинство тех, кого формально считают членами этих общин, даже не снились никакие сионистские намерения. Вы почему скажете: "Мы с женой должны бегать по Парижу и организовывать какую-то там помощь израильским кибуцам и университетам?" когда дни и ночи мы ломаем себе голову, как бы обеспечить нормальное обучение нашей дочери и её мужа в парижских высших учебных заведениях. Не думайте, что я горючуст. Но скажу вам честно, что совсем не удивлюсь, если кто-нибудь в раздражении мне выложит: вы так переживаете за израильские университеты, что не лучше ли вашей дочери учиться там? Понимаете, в какой тупик загоняет сионизм французских евреев? Ну, конечно, не всех. Людям с хорошим пакетом хороших акций, он ничего диктовать не смеет. Отдыхаем-ся мы, кому надо каждый день работать, чтобы семья могла жить по-человечески. И потом, чем-нибудь не угодишь, и с тобой начнут бороться как с антисемитом. "А ты расскажи, что они сделали с нашим Раже?" подсказала врачу жена. "О, история с моим кузеном окончательно подтвердит вам, что я не преувеличиваю" обратился ко мне врач. Рожа живет в провинции Близгавра, неплохой адвокат. Поверьте, я говорю так не потому, что он мой родственник. Клиенты были очень довольны им, карьера его укреплялась. Но ему до смерти надоели контакты с местными сионистами. Организация карликовая, а пристает чуть ли не каждую неделю. То внеси в неочередное пожертвование, то то поставь свою подпись под какой-то демагогией, то заставь свою дочь явиться на слет молодых друзей Израиля. И Роже прямо заявил сионистам, оставьте меня раз и навсегда в покое. А они? Они-то оставили его в покое. Но оставили своего адвоката и многие клиенты, и не только евреи, которым предложено было так поступить. От услуг Роже отказались и неевреи. Один признался, ему напомнили, что порядочному французу стыдно быть клиентом такого заядлого антисемита, которого бойкотирует все еврейское население города. «Такая же расправа может случиться и с тобой», — снова умешалась в разговор жена. «И начаться уже в будущий вторник». Ум. Почему же именно в будущий вторник удивился я? Потому что на будущий вторник назначен приём в Парижской ассоциации французских медиков друзей Израиля, ответил муж. Я не приду. Правда, ещё окончательно я не решил. Но если я действительно не приду, то в среду президент ассоциации, богатейший гинеколог Меньковский, не найдёт моего имени на подписном листе каких-нибудь новых пожертвований в пользу Израиля, а в четверг в клинике кто-нибудь кому-нибудь шепнёт, что в сферах ближайших друзей Израиля меня считают антипатриотом. Ведь в этих сферах Меньковский персона, особенно после того, как побывал в Израиле, и его там с почётом принимали. Правда, если вы его спросите, а почему бы ему самому не переселиться в Израиль? Модный гинеколог, сделанный грустью, посмотрит на вас и по трафарету ответит, «Я Израилю, к сожалению, не нужен. Ему нужны молодые врачи, готовые энергично бороться за пациентов». Но зато Миньковский прослыл израильским ультрапатриотам, конечно, с пребыванием в Париже, и как сыщик шарит и шарит в поисках антисемитов. Для таких, как я, это создаёт прямо-таки безвыходное положение, безвыходное. Искренняя исповедь, выстраданная оценка её беспощадной точности становится ещё более очевидной, если добавить, что с проявлениями подлинного антисемитизма французские сионисты, подобно своим собратьям в других странах, борются не очень усердно, больше для проформы например, с теми, кто издает соответствующую художественную литературу. Ведь она в конечном счете пособляет теоретикам не менее чем практикам разжигать провокационную агитацию